Глава девятая. Лайра Ноэро. Взвесив все «за» и «против», я решила рассказать генералу о брате. То, что я больше, чем надо, его опекаю, Эскорн и так прекрасно знает. И даже если придет к выводу, что у Шиари Наэра на почве сестринской любви совсем крыша поехала, мне от этого хуже не будет. Мне вообще безразлично, что он обо мне думает. Главное — найти Рифера. Убедиться, что он цел и невредим. Горя желанием как можно скорее пообщаться с генералом, я спустилась в гостиную и стала караулить его возле окна. Вздрагивала всякий раз, когда мимо ворот проносился всадник или громыхал колесами экипаж. Один, второй, третий. Эскорна все не было. Около часа в гостиную заглянула баронесса. В доме было тепло, но пожилая женщина все равно укуталась в старую, побитую молью шаль и что-то неразборчиво шептала. Его светлость так и не приехал. Тяжело опускаясь в кресло, спросила она. «Не приехал», — кивнула я. «Не мог же он обо мне забыть? Да ну нет, это даже для генерала будет подло». «Занят, наверное», — предположила пожилая Шейла и, велев дворецкому подать чаю, добавила. «Не переживай, объявится». Но я все равно переживала. Не из-за Эскорна, понятное дело. За брата. Пока его светлость непонятно где прохлаждается, я тут с ума схожу от беспокойства и поминаю его не злым тихим словом, а надо бы злым и очень громким. Часа в два баронесса отправилась обедать. Меня не пригласила, да мне сейчас было и не до еды. Я продолжала мерить шагами гостиную, мысленно ругая оборотника за неумение держать слово. Позаботиться он о нас. Ну-ну. «Шиаре, может, перекусите?» Море тенью скользнуло в гостиную и застыло у самого порога, сложив перед собой руки. «Я не голодна». Служанка вздохнула. «Вы почти не завтракали, а теперь еще и от обеда отказываетесь. Нельзя так. Вам нужно хорошо кушать, иначе такой худышкой никому не приглянетесь». «Хорошо бы». Снаружи раздалось громкое лошадиное ржание, нетерпеливое перестукивание копыт по мостовой. Я подлетела к окну, а, увидав за воротами спешившегося всадника, бросилась в холл. Неужели вспомнила той, кому собрался поломать жизнь? К моему разочарованию это был не Эскорн, а молодой мужчина в одежде лакея. — Шеаринаэра? — спросил он, вплотную подходя к воротам. Получив в ответ согласный кивок, протянул мне конверт. — Шейр Эскорн просил передать лично вам. Поблагодарив незнакомца, я распечатала послание и пробежалась по нему взглядом. Оборотник писал, что был вынужден срочно покинуть столицу, а потому, к его огромнейшему сожалению, нам придется отложить встречу. «На три, самое поздние пять дней», — дочитала я и почувствовала, как злость на генерала достигает точки невозврата. «О, чудовище ты, блахастое, Или кто ты там? Зная я, что Эскорн занят». Не торопилась бы так в Леонсию. С другой стороны, тогда бы не узнала, что исчез Рифер. Ну и что теперь делать? Остаток дня прошел в напряженном ожидании новостей от друзей брата. Но их не было. Ночь тянулась невыносимо медленно. Сначала долго не могла уснуть, потом мучилась кошмарами. Мне снова снился сон, в котором я, обезумев, как когда-то прапрабабушка Мэф, поворачивала вспять время, чтобы... Только вырвавшись из оков безумного сна и осознав, что во мне нет силы хроновика, почувствовала, как сердце в груди сбавляет свой ритм. «Все хорошо. Все в порядке. Я не собираюсь совершать переворот и на императорскую семью тоже не покушаюсь. Я не Мэф. В воскресенье утром Эшварс не зашел до того, чтобы меня проведать. Нарисовался, когда я завтракала. Ну, или пыталась завтракать, а, если честно, Через силу давилась рогаликами. Обойдя маленький кофейный столик, за которым я сидела, фамильяр деловито поинтересовался. «Ну что, нашлась пропажа. И что там с генералом?» «Генерал решил взять пример с рифа и тоже от меня сбежал», — поделилась я новостями. «Что значит сбежал?» — нахохлился цып. «Это, конечно, благое дело отгонять от себя мужчин. Но конкретно этот мужчина в конкретной этой ситуации может быть нам полезен». Поможет отоскать твоего брата, и в конце осуждающая: Опять, деточка, погрызлась с генералом. Я его даже не видела, чтобы с ним грызться. Что же касается рифера, ты ведь сказал, что я зря переживаю. И я по-прежнему так считаю, просто. Эшвар не договорил, пробормотал что-то неразборчивое, а потом вскинул на меня свои бусины глаза: А давай-ка прогуляемся в Академию, потолкуем с друзьями этой бестолочи. «Если получится». Я невольно поморщилась, вспомнив, какой прием в прошлый раз оказали мне дежурные. Но если думают, что это заставит меня держаться от кальдерока подальше, то глубоко ошибаются. «Знаешь что, ты прав. Давай прогуляемся». В конце концов, Рифер мог уже вернуться, а его друзья просто забыли сказать, что я приходила. Ну или сказали, а он по-прежнему на меня злится. «Хотя это мне стоит на него злиться» за то, что доложил генералу о свадьбе. Приободренное предложением фамильяра, я быстро собралась и вместе с Мори отправилась по уже знакомым улицам в Кальдорок. Несмотря на теплую погоду, на небе клубились тучи, напоминая, что на дворе осень, а значит, стоило взять с собой зонтик. «Ах, хорошо бы Шейр Рифер был на месте и вызвался показать нам город, раз уж Шейру Эскорну сейчас не до вас». Вертя головой из стороны в сторону, делилась надеждами моя компаньонка. Эшвар изволил сопровождать нас в академию, сидел у меня в сумке, время от времени осторожно выглядывая и обозревая пространство. Несмотря на свою субтильность, весил цыпа прилично. Должно быть, все дело в рогах. Поэтому уже через каких-то несколько минут у меня заболело плечо и заныла шея. Но я не обращала внимания на неприятные ощущения, поглощенные мыслями о брате. Хорошо бы он уже вернулся, и кадеты у ворот попались позговорчивее. Мне повезло. Одним из дежурных оказался друг Рифера, Лоунард, встретивший меня приветливой улыбкой. А, Шиаринаэра, рад новой встрече. Другой дежурный, симпатичный парень с бронзовой кожей и густыми темными вихрами, тоже поприветствовал меня улыбкой, добавив к ней внимательный и заинтересованный взгляд, которым прошелся по моей фигуре вернее, по длинному плащу, целомудренно ее скрывавшему. «Доброе утро, Шейрфольд!» «Вы сестра Рифа?» Сверкнув темно-карими глазами, поинтересовался второй кадет. «Лайра», — кивнула я. «Нейл», — сказал парень, продолжая с интересом меня оглядывать. «Сразу видно, из того же теста сделан, что и наш сосед Шон». «Как ваши дела?» — участливо спросил Фольд. Я неопределенно пожала плечами и, в свою очередь, поинтересовалась о брате. Рифер вернулся. Блондин сразу помрачнел. «Нет, так и не объявился». «Наверное, я побледнела, потому что Нейл поспешил добавить». «Волноваться пока рано. Он вполне может вернуться и вечером». «Риф тот еще гуляка», — согласно закивал Фольд. «Нас сегодня тоже бы здесь не было, но мы наказаны до вечера». Парень тяжело вздохнул и обвел взглядом пустынный двор Академии. Наверное, в будни здесь оживленно, но сейчас, в выходной, кальдерок казался совсем пустым. «Пожалуйста, пусть Риф со мной свяжется, хотя бы записку отправит», — попросила я, чувствуя, как в сумке, недовольно закопошился фамильяр. «Наверняка Эшли сейчас беззвучно ругал Рифа, и я мысленно с готовностью к нему присоединилась». Получив в ответ заверение, что обо мне помнят и обязательно со мной свяжутся, кадеты отошли в сторону, окликнутые кем-то из преподавателей. Тому явно не понравилось, что они, вместо того, чтобы стоять и стуканами, общаются с какой-то девчонкой, назойливо липнущей к воротам. Не паникуй, деточка! Попытался успокоить меня Эшвар, когда мы, миновав арку, вышли на тихую сонную улочку. До вечера еще далеко. «Найдется твой брат». Я ничего не ответила с тоской, думая о том, что до вечера еще действительно далеко. Долгие часы ожидания. Убить Рифера мало. Несмотря на просьбы моря погулять хотя бы немного, мы сразу вернулись домой. Во-первых, погода продолжала портиться. Последние лучи солнца закрыли тяжелые, напитанные дождем тучи, грозясь обрушиться на город потоками воды. Во-вторых, Рифер мог объявиться в любое мгновение, и я не хотела в это время торчать где-нибудь в сквере или с моря за компанию пялиться на витрину шляпного магазина. Сейчас мне было не до шляп. Пытаясь хоть как-то отвлечься, с дозволения баронессы наведалась в библиотеку. Она была небольшой и в основном состояла из любовных романов и исторических трактатов, но имелись здесь также книги по магии. Даже нашлась одна по иллюзорной – И я, вдохновленная находкой, утащила ее с собой в комнату. Читала до самого вечера, под шум дождя, барабанищего в окна, под далекие раскаты грома и пронзительные стоны ветра. Скверная погода. Эшвар ушел, сказав, что если почувствует местонахождение Рифера, обязательно даст мне знать. Море отправилась на кухню готовить ужин. Баронесса находилась на своей половине, когда в комнату постучался дворецкий. «К вам пришли, Шари. Проронил он бесцветно и бесшумной тенью исчез в полумраке коридора. Рифер, чувствуя, что еще немного и сердце от радости выскочит из груди, я быстренько пригладила выбившиеся из косы пряди, улыбнулась своему отражению и поспешила вниз к брату. Вот только в гостиной меня ждал не брат, а четверо кадетов. Ронан, Лоунард, Нейл и еще один парень, которого я прежде не встречала. Так и не появился. Прекрасно зная ответ на свой вопрос, тихо спросила я. Кадеты покачали головами. «Мы не знаем, что делать, Лайра», — со вздохом признался Ронан. «Если завтра Рифер не явится на утреннюю поверку, у него будут проблемы». «Очень серьезные проблемы», — мрачно добавил Нейл. Я медленно опустилась в кресло, пытаясь переварить слова кадетов. «Очень серьезные проблемы», — продолжала звучать в голове. А ведь я этого и боялась. Проблем и... бесчестия, которое непосильным грузом ляжет на всех Ноэра. И пусть из живых остались только двое, я с братом, но тень позора омрачит и память о мертвых. Представляю, в какое негодование придут духи. Я даже поежилась, и, справившись с желанием сжать истертые временем подлокотники, подняла на гостей глаза. «Вы кому-нибудь уже рассказали?» Переглянувшись, парни покачали головами. «Пока никому», — ответил Лоунард. «Мы потому к вам и пришли», — подхватил четвертый кадет на вид самый юный из друзей. «Лет 18, не больше, среднего роста, стройный, как девчонка, да и черты лица еще не успели огрубить. Мальчик, не мужчина». «Вы бы могли обратиться к хранителю. Вдруг он почувствует рифа». Продолжал мальчик нервным движением, заправляя за ухо золотистую прядь. А потом, спохватившись, добавил. «Прошу меня простить, Шеари, я не представился. Бриан, Бриан Торнвилл!» «Рада знакомству, Шейра Торнвилл!» Слабо улыбнулась я и тихо произнесла. «Уже просила. К сожалению, фамильяру так и не удалось его обнаружить». На некоторое время в гостиной повисло молчание, гнетущее и мрачное. Кадеты хмурились, бросали на меня сочувствующие взгляды, а я мысленно себя спрашивала, что могло случиться с братом. Неужели сбежал? Но куда? Почему не вернулся домой? Или вдруг с ним что-то случилось, что-то плохое, и я его больше никогда не увижу? Мысль эта ножом пронзила мне сердце. Попыталась вздохнуть? Бесполезно. Казалось, невидимая петля стягивается на шее сильнее и сильнее, «Еще немного и начну задыхаться». «Что здесь происходит?» Погрузившись в тревожные размышления, я не заметила появления баронессы. Ее грозное восклицание вытряхнуло меня обратно в реальность. Вздрогнув, я вскинула на нее глаза и услышала резкие слова. «Шиарину, Эро, я ведь предупреждала! Никаких мужчин в моем доме! Не успели приехать, а уже нарушаете правила! Мне это не нравится!» «Мы друзья Шейра-Наэра», — начал было Ронан, но баронесса раздраженно его перебила. «Мне все равно, кто вы. Находясь здесь, да еще и поздним вечером, вы позорите имя этой глупой Шиари. Я немедленно попрошу вас уйти, Шейры. Дерек». Дворецкий бесшумно вошел в гостиную, и вдова фон Верт набросилась с уже на него. «Зачем впустил? Почему не предупредил?» Даже грозилась выгнать, если подобное повторится. «Вам лучше уйти», – прошептала я одними губами и поднялась, чтобы проводить кадетов к выходу. В холле, оставив позади разбушевавшуюся Шейлу, попросила с мольбой в голосе. «Не говорите пока никому о Рифе, хорошо? Еще есть немного времени. Вдруг он завтра вернется?» «Не скажем», – обнадежил меня Лоунард и тут же с сожалением добавил. Но в семь утра у нас поверка. Если Рифер к тому времени не появится, нам придется признаться. Я кивнула и, простившись с друзьями брата, отправилась извиняться перед баронессой. Выслушав ее отповедь, с тяжелым сердцем вернулась к себе. Сложно описать, что я испытывала. Страх, обиду, смятение. Риф не мог так с нами поступить. Ведь не мог же. Или все-таки... С ним действительно что-то случилось, или он просто решил начать новую жизнь вдали от дома и кальдерока? Вопросы, вопросы, вопросы. Они мучили меня всю ночь, не давая уснуть. Да и как можно спать, когда у тебя пропал брат, и семье грозит бесчестие? Дезертиров в Эргандере презирали и едва ли не проклинали, и неважно, откуда бежал солдат – с поля боя или из академии, в которой из него делали война. Еще и Эскорн так не вовремя уехал. Возможно, он бы что-нибудь придумал, но его нет рядом, когда он так нужен. Я мрачно усмехнулась. Кто бы мог подумать, что генерал будет мне когда-нибудь нужен? Я тут же отругала себя за эту малодушную мысль. Глупости. Всегда сама справлялась, и сейчас тоже найду решение. Без всяких Вейнандов. Я так и не уснула. И когда на рассвете в спальне появился Эшви, Он застал меня не в постели, а возле зеркала, стягивающую волосы в тугой узел на затылке. «Куда собираемся, деточка?» «В академию», — ответила я, скалывая последнюю непослушную прятку. «Узнать о брате?» «Не совсем». «Лайра», — подходя ко мне ближе, недобро протянул хранитель. «Жаль, у меня нет формы, и пытаться скопировать ее может быть рискованно». Я прикрыла глаза, рисуя в памяти форменную одежду кадетов. В отличие от военных высшего звена, простые солдаты и ученики мужских академий носили серые мундиры с латунными пуговицами. На груди с левой стороны красовалась нашивка с изображением императорского герба — лев, корона и растерзанная лисица. Она прикрывала то место, где билось сердце. С этим рисунком я была хорошо знакома, но... Но чем сложнее иллюзия, тем тяжелее ее удерживать. У меня есть штаны и блуза, куда проще их немного подкорректировать, визуально сделав похожими на мужские. Да, лучше так, чем зря рисковать. Лайра! От грозного окрика-хранителя я едва не подпрыгнула. Ты в своем уме, деточка? Ты... ты... Фамильяр задохнулся от возмущения. Соскользнув с пуфа, я опустилась перед ним на колени. «Я только туда и обратно. Уверена, Рифер объявится. Я просто его подстрахую, на всякий случай». «Лайра!» А вот теперь он уже простонал мое имя и, истерично взмахнув короткими крыльями, воскликнул. «Ты сама подставляешься и меня подставляешь!» «Я семью спасаю». «Не уверен, что духи с тобой согласятся». Недовольно проворчал Цып. «Есть другие предложения». Эшвар угрюмо замолчал. «Других предложений у него не было».